Глава пятая: Я подскочила на постели с бешено колотящимся сердцем. О, отец хаос, мать магия! Мне приснилось, что я иллюзорная бабочка, и настало мое время принести себя в жертву ради зрелищного фейерверка. Не успела я отдышаться, как грохнул салют: Что за Мель? Хрипло позвала меня на Львен. Ты тоже это слышала? Хлопнув в ладоши, я зажгла свет, и мы с Лисонькой босиком и в ночных рубашках подбежали к окну. Окно, из которого она настаращилась, неведомая нежить. Выпученные глаза, оскаленные клыки, вместо волос тонкие, шевелящиеся лианы. Перепуганная Нальвен выдала свою коронное ожуреть и тут же активировала последний щит, подвижный. Мы сделали его просто так и не планировали использовать. Все-таки выталкивать однокурсников с балкона слишком жестоко, учитывая, что до земли три этажа. Что это было? Едва переведя дух, спросила Нальвен. Посмотрим. Предложила я и подошла к балконной двери. Все-таки тут не должно быть опасных тварей. То, что считаем опасным мы, и то, что считают опасным боевые маги, разные вещи. Разумно заметила Нальвен, и отодвинув меня от двери, первой вышла на балкон. Что ж, кем бы ни были эти существа, порезвились они знатно. Зато наши сокурсники не попали в ловушки, а значит отношения не будут испорчены. «Порвали наши платки», — вздохнула моя лисенька. Вот не надо было их использовать для создания иллюзии. Вспоминая последний урок меры, мы оставили несколько сюрпризов на перилах балкона и прикрыли все это тканью с туманным взором и копирующим заклятием. Но облака невесты у нас не было, поэтому мы использовали свои трансформационные платки. Из заросли плюща послышался сиплый рык и угрожающий шелест. В руках на львен тут же зажглось черное пламя, но я успела первой. «Нельзя их сжигать!» Одернула я лисеньку. По плющу пламя перекинется на все общежитие. А кого заставят ремонтировать? Нас. Мира нам спасибо не скажет. — Ремонтировать? — удивилась Нальвен. — После черного пламени не ремонтируют, а строят заново. — Тем более. Замолчав, мы чутко прислушались. Кто бы ни сидел в зарослях плюща, после моей анестезии он больше не желал нашей крови. Или чего хочет, ночная нежить. Наверное, в военке есть свой зверинец задумчиво произнесла Нальвен. «Надо уведомить профессоров, что у них животные разбежались. А то ладно мы, наш балкон защищен. А если бы эти зверики вломились к ничего не ожидающим студенткам? Тогда бы точно военка осталась без общежития. Надо!» Кивнула я. «Не надо!» Утробно проревела из заросли плюща. Моя лисенька со свистом втянула воздух и ударила на звук каким-то хитро вывернутым проклятием. В этот же момент половина плюща стала прозрачной, и нечто крупное, облепленное лианами, своим рухнуло вниз, и тут же, под грохот салюта, подлетело вверх. «А фейерверк один в один, как наш, целительский», — задумчиво произнесла Нальвен. «Неужели у нашего лилея есть своя магия?» «Ну, огонь он точно может производить», — я пожала плечами. «Многие существа могут копировать чужие заклятия. Те же птицы, Антариус». Правда, они по целительство заточены, и путешествия. Как проглот, спутник жены-хранителя теней. А нежить тем временем продолжала подлетать. Слава отцу хаусу, что салют больше не громыхал. «Погоди-ка», — нахмурилась вдруг моя подруга. «А с каких пор нежить носит форму?» Создав осветительный шар, я максимально увеличила его яркость и послала вперед. Через несколько секунд подле моего творения оказался... «Незнакомый парень в форме нашей Академии. Он был весь облеплен какими-то подозрительно знакомыми жгутиками». «Лилей!» — выдохнула я. «Вот что он делал в плюще!» «Наша герань смирно сидела в своем горшке!» — твердо произнесла Нальвен. «А что уж тут в плюще поноворастало, не имея ни малейшего представления?» Мне стало неловко. В глазах парня, который на пару мгновений был безжалостно высвечен моим шаром, застыла какая-то обреченная безнадежность. Ты его еще пожалей. Нальвен толкнула меня в бок локтем. Он вообще-то планировал пролезть в нашу комнату. И неизвестно, что бы он с нами сделал. Парень наконец перестал подлетать. Не то наше заклятие выдохлось, не то товарища спасли. Ведь тот, которого мы подвижным щитом выдавили с балкона, не подлетел ни разу, а значит... Нальвен. Я резко охрипла. Почему не подлетел тот, которого мы спихнули с балкона? Может, он разбился? Моя лисенька побледнела и бросила опасливый взгляд в черноту, растилающуюся за границы нашего осветительного шара. «Надо бежать в целительское крыло!» – выдохнула она. «Ты в крыло, а я вниз, стабилизирую его состояние и продержу живым до прибытия старшего целителя!» – скорректировала я план на Львен. «Не надо!» – раздался чей-то мрачный голос. «Я еще не упал!» От позорного визга я удержалась только потому, что прикусила язык и закричать не смогла просто физически. Медленно выдохнув, я скостовала простенькое заживляющее заклинание и покосилась на Нальвен. Та ответила мне таким же недоуменным взглядом и громко произнесла. «Может, иметь смысл довершить начатое?» «Хм...» Я покосилась вниз в насыщенную черноту. «Думаешь, добросим до батута?» Моя лисонька также скептически посмотрела вниз, перехватила управление над моим осветительным шаром и чуть-чуть приспустила его вниз, после чего задумчиво выдала. «Надо посчитать. Для уравнения нужно значение вектора личной силы мага, притяжения и... не помню. Вес объекта», — подсказала я. «Но что из чего вычитают, не представляю». «Умножают и делят», — важно произнесла Нальвен. «Не надо», — проникновенно произнес парень. «Я сам сброшусь, только, пожалуйста, свет уберите!» «Ха, стыдно!» — тут же ощерилась Нальвен. «А лезть в спальню к двум ни в чем не повинным целительницам не стыдно было?» «А я виноват, что до вас не достучаться!» — возмутился парень. «Я костяшки пальцев об дверь сбил, предупредить хотел. Потом подумал, что успею на балкон влезть и в окно постучать, но...» Он замолчал. «А я оценила, что кто бы это ни был, он не сказал, лучше бы не связывался!» То есть парень не пожалел о своем решении и... Стучал? На Нальвен дернула мой кружевной край рубашки. И мы не услышали? Ты уже спала, когда я защиту на дверь сооружала. Чуть смутилась я. Так что могла и перестараться с усталости. Ладно, усмехнулась моя лисонька. Эй, как там тебя? Залезай и давай знакомиться. Валькан я, проворчал парень. А залезть не могу, только упасть. Зацепился? Ахнула я. Нет. Мрачно ответил парень. «Руки слабые, подтягиваться не мое». Переглянувшись, мы с Нальвен тяжко вздохнули. «Ты, главное, ногами упирайся, а так мы тебя вытянем». Пока я дезактивировала свой осветительный шар, Нальвен сбегала в комнату и связала две наших просто невоедино. Ну и приложила их сверху заклятием, поскольку надеется только на узлы. Что ж, тот случай на втором курсе раз и навсегда отучил нас доверять нашему же умению вязать узлы. Как мы втягивали валькана на балкон, отдельная история, достойная полусотни недостойных слов. Крайне недостойных слов. Как мы при этом не свалились вниз, не знаю. Но втащив парнишку внутрь, мы все вместе зашли в комнату. И тут это тощее, высокое и сутулое чудо ярко залило и уставилось в пол. «А, прости». Только в этот момент мы с Нальвен поняли, что казенные ночные сорочки не слишком длинные. Закутавшись в одеяло, мы предложили Валькану сотворить себе стул. «Ну, рассказывай», — велела Нальвен. А Валькан, засмотревшись на Лилея, задумчиво уточнил. «А это...» «Герань», — отрезала моя лисенька. «Как ты узнал, что нас собирается навестить?» Тут Валькан покраснел, что вкупе с его черными волосами и тонкой, почти прозрачной кожей смотрелось просто убийственно. Я подслушал, но я не хотел, я просто, ну, собирался поговорить с Гартом, чтобы он, ну, обратил внимание на некоторые вещи, которые я покажу на полигоне, а услышал, что ребята собираются устроить веселье девчонкам из 104-й комнаты, а Гарт им запретил, и я решил вас предупредить. «А Гарт это кто?» – осторожно уточнила я. Нальвен поправив одеяло, стала и начала выпутывать из волос Валька на тонкие, подозрительно знакомые зеленые жгутики. «Он капитан нашей турнирной команды. Он сильно старший и очень серьезный. И он думает, что все такие». А я сразу понял, что Фил не внял его приказу. «Ай!» «Терпи!» — осадила его моя лисонька. «Ты хороший и пострадал из-за нас. Поэтому мы тебя почистим и выведем, чтобы никто ничего не узнал». «Спасибо». Парень расплылся в улыбке. «Почему он старше?» «Меня больше волновал именно этот вопрос». «Ну и еще мне было интересно, не тот ли это гард, который тушил огонь нашей Герани?» Лилий, к слову, продолжал спать. «Он окончил пятый курс три года назад и ушел, а в этом году вернулся. Он всем доказал, что нет боевого мага сильнее, чем он», — с восторгом произнес Валькан. «Откуда ты это знаешь?» — спросила Нальвен и вытащила из вихров Валькана последний жгутик. «Я числюсь на боевом факультете», — парень пожал плечами. «Там много говорят о Гарте. «Числюсь. Бабушка учила обращать внимание на слова, и если я правильно поняла, то...» «Не все в порядке у этого парня с однокурсниками, но, вероятно, не стоит при первой встрече бить по больному месту». «Ясно», — кивнула Нальвен. «Ясно. А на этаж ты как прошел?» «Меня друг за руку провел, если, ну...» «Тут Валькан покраснел, как рак. Если два девственника проходят сквозь барьер, то он не срабатывает». «А, ну значит, и наружу в лёгкую тебя выведем», — улыбнулась я. «Отправляй одежду, с этажа мы тебя выведем. И большое тебе спасибо». «Да я же ничего не сделал», — уныло отозвался Валькан. «Ты? Ты оказался честнее и благороднее всех остальных», — уверенно сказала Нальвен. «Ты замечательный, и мы рады с тобой познакомиться». «Ой, хм, к вопросу о знакомстве. Я Нальвен Лавант, а это Майлин Конлет, а я Валькан», — повторил парень. «Мне показалось странным, что он не называет родового имени. Неужели бастард?» «Впрочем, не стоит терзать парня. Сами узнаем, или потом расскажет». «Мы будем рады общаться», — подытожила Нальвен и, скрыв зевок в кулаке, добавила. «Давай-ка, выведем тебя, и мы досыпать ляжем». Вывести парня нам удалось легко. Никто не патрулировал коридор. Вернувшись в комнату, мы, бросив на балкон еще по паре заклятий, рухнули в постели. И проспали до самого утра, которая встретила нас приятным известием. Ректор Аделмер желает видеть Квенти Конлет и Квенти Лавант в своем кабинете. «Оперативно!» — хмыкнул Нальвен. «До завтрака еще час, а ректор уже в курсе». Фейервер гремел на всю академию, вздохнула я. «Что будем врать?» «Врать?» — отстраненно переспросила моя лисонька, после чего погладила проснувшегося Лилей по узкому листочку и покачала головой. «Врать не будем». «Будем осторожно умалчивать и скромно не договаривать. Помнишь те упорные слухи?» «Про то, что в военке есть несколько амулетов правды?» — припомнила я. «Что ж, будем исходить из того, что врать плохо. К тому же мы не сделали ничего плохого. Единственное, за что нас можно наказать, мы вывели того парнишку с женского этажа. А балкон зачаровали, потому что... Потому что тренировались перед тем, как принять участие в отборочных испытаниях. «В точку!» — кивнула Нальвен. «Давай-ка одеваться». Подойдя к чемоданам, мы вытащили с каждого по два комплекта формы. Мужскую и женскую, и вопрос в том, что надевать. «Платье», — уверенно произнесла моя лисонька. «Мы все из себя скромные и порядочные целительницы». Переодевшись, я создала иллюзию зеркала и тяжело вздохнула. Но никто и не обещал, что форменное платье сядет по фигуре. Спасибо простым и незатейливым бытовым заклинаниям, которые быстро и просто исправят этот недостаток. «За пару минут мы серьезно изменили свою одежду. Где-то укоротили, где-то удлинили. Кое-где стянули, а в некоторых местах сделали чуть пышней. Не мой цвет». Чуть поморщилась Нальвен. «Но не рискну придать форме оттенок морской волны. Не стоит наглеть в первую неделю. Тем более, что мы будем носить черную брючную форму». Согласилась я. «Потому что платья и боевая магия не сочетаются. Хотя твой дядя так не думает». «Мой дядя думает о том, что ни ты, ни я не будем щеголять по городу в удобной тренировочной одежде. И если на нас нападут, то бандит не будет ждать, пока мы переобуемся, ослабим корсеты и подоткнем подолы». «Я слышу не тебя, Алвари Галаванта. поежилась я и повернулась к Лилею. «Сиди тихо, мы скоро придем». «Если кто-то войдет, притворись геранью», — добавила Нальвен. «С меня сахар и чистая вода». Я забрала со своей постели чуть помятое письмо, которое нам утром подсунули под дверь, и которое мы выдирали друг у друга из рук, из-за чего оно, собственно, и потеряло свой внешний вид. «Зачем оно тебе?» – удивленно спросила моя лисенька и открыла дверь. «Карты там нет, я уже посмотрела. У студентов поспрашиваем». Тем более, что дорогу до административно-учебного корпуса я зап... Ого! Едва только я вышла в коридор, письмо вырвалось из моих рук и превратилось в тускло-серый мыльный пузырь, который рос, рос и в итоге стал полноценным порталом. Вот уж действительно, ого. Сквозь ряд порталов мы увидели кабинет ректора Адельмера и его самого, сидящего на столе. Он поднял глаза от бумаги, которую внимательно изучал, и нетерпеливо произнес. «Ну, чего застыли? Вперед, портал стабилен». Мило улыбнувшись, я решительно шагнула вперед и, чуть качнувшись, тут же отошла в сторону, чтобы на Нальвена в меня не споткнулась. «Присаживайтесь». Ректор широко улыбнулся и взмахом руки развеял портал. А я в который раз задумалась над тем, где же скрыт его концентратор. Неужели ректор Аделмер, как и Мира, способен колдовать без костылей? Нет, я тоже редко использую свой концентратор, если идет речь о простейших воздействиях, но это ведь был полноценный портал. Не мелкие бытовые чары и не слабые, но хитрые защитные чары, а целый побери его хаос-портал. Сев на жесткие неудобные стулья, мы с Лисонькой преданно уставились на ректора. Он только усмехнулся и, взяв с края стола несколько помятых листов, с выражением прочел. «Объяснительная записка студента шестого курса Сагертской военной академии Филиберта Гильдаса. Я, Филиберт Гильдас, вышел ночью на улицу с целью подышать свежим воздухом, поскольку волновался из-за предстоящих мне отборочных испытаний и не мог уснуть». Подняв голову вверх, я увидел, что две студентки затаскивают к себе на балкон упирающегося и пытающегося спастись студента с моего курса. Я не мог узнать, кто именно это был, но я должен был его спасти, ведь неизвестно, что с ним могли сделать. Я поперхнулась смешком мешком и тут же получила тычок в бок от Нальвен. — Есть еще одна объяснительная. Ректор убрал один лист. Где студент утверждает, что плющ сам ухватил его и сам затянул на третий этаж. А он всего лишь пытался спасти свою жизнь и только поэтому попытался влезть на балкон 104-й комнаты. Ректор Адельмер отложил в сторону все листы и подытожил: Всего у меня на руках четыре подобных объяснительных, что вы на это скажете? И прежде чем вы заговорите, знаете. «Я лично оценил и плетение батута на траве под вашими окнами, и ловушки, скрытые в плюще, и даже слоистые защитные чары на балконе. Неплохая подделка, но...» «Но вас наша защита не остановила», — поджала губы Нальвен. «Хороший бы из меня был ректор военной академии», — хмыкнул он. «Если бы я вляпался в ваши пакостные заклятия, так что вы мне расскажете?» Мы с Нальвен переглянулись и тяжело вздохнули. Кажется, осторожно умолчать и скромно не договорить не выйдет. Ни один из рода Лавант не страдал излишней стеснительностью. И я знала об этом, но, увы, немного подзабыла. «А что?» — прищурилась моя лисенька, «Нам, может, стоило стол накрыть?» Ректор опешил. «Где накрыть?» Плюнув на конспирацию, я бросил на Нальвен заклятье Нематы и покаянно произнесла. «Мы услышали, что ребята хотят нас напугать. Вроде как проверить на крепость нервов». «Услышали?» – недоверчиво переспросил ректор. «Мы заблудились в саду», – я развела руками. «И случайно набрели на ребят, обсуждавших, какую бы пакость сделать. Вот мы и решили ответить им тем же. Проверить на крепость нервов. Не люблю врать. Прямо-таки ненавижу ложь во всех ее проявлениях. Но сейчас сижу, вру и пытаясь не покраснеть». «А вы знаете, Квенти Канлет, что у меня есть амулет?» Ректор щелкнул пальцами и выхватил из воздуха черную лаковую шкатулку. Я, не дрогнув, протянула руку и уверенно произнесла. «Давайте его сюда, я готова повторить свои слова». Ректор Аделмар хмыкнул, откинул крышечку и вытащил из шкатулки матово-светящийся шар. Я встала, подошла ближе и приняла в руки прохладную тяжесть, после чего уверенно произнесла. «Вчера я и моя подруга услышали» что некие студенты боевого факультета замыслили забраться на наш балкон. Шар побледнел, а я продолжила. «Я и моя подруга нанесли на балкон смесь защитных заклинаний и пакостных чар. Мы также бросили на траву чары, чтобы никто не убился. Мало ли что. Вдруг бы у парней нервишки сдали». «А фейерверк?» – пытливо спросил ректор. «Ни я, ни моя подруга не владеем заклинаниями, способными создать подобное заклятие», – отчеканила я. Ректор Аделмер вздохнул, забрал из моих рук шар, который вновь налился своим темным цветом, и убрал артефакт в шкатулку. Последняя замерцала и исчезла. «Вы не солгали!» Он выхватил из воздуха трубку и набил ее табаком. «Но и правды мне не сказали!» «Разве так бывает?» — скромно спросила я. «Ваш артефакт — гадательный шар моей прапрапрабабки!» — усмехнулся ректор Адельмер. «Просто кусок отполированного опала, бесполезный и драгоценный, но на студентов действует. Знаете, что я понял из ваших слов? Я только руками развела и решила промолчать, а то мало ли еще что-нибудь поймет». Красноречивое молчание. Он пыхнул трубкой, и по кабинету поплыл грушево-шоколадный запах. «Вас предупредили о готовящемся правонарушении, но ловушки уже были готовы». И тот, кто пришел предупредить, пострадал от них первым. Тот самый человек, которого видели другие студенты. Я прав? А я молчу. Молчу и ничего не понимаю. Неужели ректор не знает, что сквозь 104-ю комнату давно протоптана дорожка в девичьей спальне? Хотя, девичьи ли? Хмыкнула я про себя. А еще я очень удивлен тем, что вы решили жить в аварийной комнате. Продолжил ректор. Раз за разом студентки отказывались жить там, сетуя на сквозняки, полы, потолок и стены. В 104-й комнате нет ничего, на что не было бы жалобы. Все это я узнал сегодня утром. Все же я ректор, а не смотритель за общежитием. Вам есть что сказать?» «Мои тряпки в дырки подоткнули, и не дует», — мрачно произнесла Нальвен, сломавшее мое заклятие. «И все?» «Мне показалось, что вы хотели сказать что-то еще, когда ваша подруга столь невежливо попросила вас помолчать». «Я не в обиде», — отмахнулась моя лисенька. «Для нас это нормально, когда у одной язык с привязи срывается, а вторая тут как тут, и наоборот». Ректор усмехнулся и выпустил огромный клуб дыма, который сложился в жуткую рожу. Рожа эта поднялась под потолок и там растаяла, как и последующие фигуры высшего курительного пилотажа. Все это время ректор Аделмер молчал и улыбался, улыбался и молчал. И в нем я видела до нельзя довольную миру, которая в очередной раз подловила нас с Лисонькой. Но что не так? Что ж... Он выбил трубку, заклятием убрал грязь и улыбнулся еще шире. «Я давал вам шанс сознаться». Мы с Нальвен переглянулись, после чего перевели взгляды на ректора. «Что ж тут? Мы все равно при любом раскладе ни в чем не виноваты». «Ну, кроме того, что наш фейерверк перебудил всю Академию». «Каюсь. На общежитие я никогда внимания не обращал». Он похлопал трубкой по ладони. «Как-то не до этого было. Но сегодняшний салют и мои лучшие студенты...» «С руганью, подлетающей к луне, все это было интересно. И вот что мне удалось выяснить. В превосходно отремонтированной комнате никто не хочет жить. Одна ночь и девушки идут жаловаться». «А ведь мы не экономим на базовых нуждах студентов. И я точно знаю, что в конце года все комнаты были в порядке, лично принимал работу строителей». «Упс, кажется, ректор и правда не знал про студенческие развлечения. Что ж, теперь знает». Хихикнула я про себя. Подойдя к общежитию, сегодня на рассвете, я оценил плюще расположение двух балконов. С балкона 84 комнаты крайне легко добраться до 104 -й. «А еще можно просто выйти на улицу и подняться по плющу до третьего этажа. Вопрос один. Почему вы предпочли промолчать?» «Мы решили справиться своими силами», — спокойно произнесла Нальвен. «К тому же мы не были уверены, что к нам прибудут гости. Мы, можно сказать, готовились к прохождению отборочных испытаний». Ректор хлопнул в ладоши. «Вот и прекрасно! Я ненавижу, когда мне лгут!» Это он произнес очень вкратчиво, проникновенно. «Просто-таки не перевариваю ложь во всех ее проявлениях, а потому...» Тут он замолчал, вытащил из кармана какой-то мелкий артефакт, сжал его в ладони и четко произнес «Дрегард Катуалон, к ректору! А потому сейчас я вас представлю капитану нашей турнирной комнаты. Моим личным ректорским решением одна из вас будет зачислена в команду. В следующий раз вы трижды подумаете, прежде чем соврать мне. Вас не за что было наказывать. «Правила Академии не запрещают накладывать чары на комнаты, но...» Он развел руками. «Врать ректору запрещено, и карается очень строго. А еще студенты будут думать, что мы их заложили, и за это получили место в турнирной команде. Жестокий, очень жестокий урок, ректор Адельмер», мрачно подумала я. «Вы хотите что-то сказать?» С интересом осведомился он. Но прежде чем я успела высказаться, заклятие немоты склеило мои губы. «Мы все поняли, Алвари Каделмер». Голосом примерно девочки произнесла Нальвен. «Мы будем хорошо себя вести». В этот момент раздался стук в дверь. А вот и капитан турнирной команды. Наверное, он еще не знает, что его день безвозвратно испорчен. Но неужели ректору настолько наплевать на турнир, что он решил добавить в команду одну из нас? Или это хитрый план?